Матиас. Вместо Герда у порога стоит Марк Судхов. Всё происходит очень быстро. Я пытаюсь захлопнуть дверь, его нога вклинивается в брешь, за спиной Карин кричит: "Матиас! Судхов в моём доме. Судхов обнимает мою жену. Мою жену обнимает Судхов. Я стою в прихожей, словно в оцепенении. Что тебе нужно?" Мати, я прошу тебя, снова Карин. Прошу прощения, что так поздно и без предупреждения, но я несколько раз пытался дозвониться, и никто не ответил. Мы отключили телефон, объясняет жена, кладёт руку ему на спину и ведёт в мою гостиную. Эти журналисты, телефон звонил без умолку, просто невыносимо. Ты давно в Германии, Марк? Я следую за ними, как непрекаенный пёс. только прилетел, в аэропорту взял машину на прокат и сразу к вам. Марк Судхов снимает пиджак и бросает на спинку моего дивана, как будто у себя дома. Садится на мой диван, рука на подлокотнике, ноги небрежно скрещены. Отвечает моей жене, что выпьет воды, но и от чая не откажется, конечно, если это не создаст лишних хлопот. Моя жена: "Ах, Марк, да какие хлопоты?" Семенит на кухню, поставить чайник. Я стискиваю зубы. Мы давно собирались тебе позвонить, кричит она с кухни. Но потом решили, что в этом нет надобности, добавляю я, когда Карина открывает кран и скрещиваю руки на груди. Да садись уже, Матиас. Судхов невозмутимо улыбается. Его тёмные волосы теперь короче, лицо чуть округлилось. Да и вообще он выглядит полнее, чем в нашу последнюю встречу в полицейском управлении. В то время он был тощим и костлявым, отчего распухший, перепачканный кровью нос выдавался ещё сильнее. Тогда в присутствии Герда он сказал, что не собирается выдвигать обвинений против меня, уверял, что понимает, в каком нелёгком положении я оказался. Мне больше всего хотелось харкнуть ему в лицо. И заодно Герду... на которого это жалкое актерство произвело впечатление. В конечном счете Марк Судхов заработал на своем представлении семь тысяч евро. «Спасибо, постою», — ворчу я. «Как ты вообще поживаешь, Марк?» — спрашивает Карин, возвращаясь с подносом. «Три чашки. Мои чашки». Я всегда подозревал, что Карин поддерживала с ним связь, но ни разу не спрашивала об этом. В ответ она лишь принялась бы перечислять... Сколько раз ей приходилось обращаться к фармацевту по моей милости за пепромолом и другими успокоительными. Да, Марк, я улыбаюсь. Как твоя торговля машинами? Мне давно известно из интернета, что по переезду во Францию он открыл школу актёрского мастерства, которая, впрочем, разорилась через несколько месяцев. Марк улыбается в ответ. Мы перебрались из Парижа в глубинку, Марниталь, чудесное место. Сказочная природа, выращиваем виноград, делаем вино, я как-нибудь пошлю тебе ящик, Матиас. Очень любезно. Карин садится рядом с ним на диван и убирает чайные пакетики на отдельное блюдце. Вот, она пододвигает Марку чашку. А как поживают жена и дочь? Так у Марка есть дочь. Сначала это была моя дочь, теперь у него есть своя собственная. У меня начинает пульсировать в правом виске. Всё хорошо, отвечает Марк и прихлёбывает чай. Сколько уже ей девочки? спрашивает Карин. Девять. Время летит незаметно. Да, Карин печально улыбается. Иногда известно что-нибудь новое о Лени. Когда он произносит её имя, биение в правом виске усиливается. С каких пор тебя это интересует? Марк резко отставляет чашку и смотрит на меня. Если бы я не знал его, то решил бы, что он глубоко оскорблён. Отличный, тонко выверенный ход. Уголки губ ползут вниз, и кажется даже, что подрагивает нижняя челюсть. Всегда интересовала, и ты прекрасно это знаешь. Карин похлопывает его по колену, и он берёт её за руку. Судхов и моя жена держатся за ручки. Мне представляется, что вытворяли эти руки с моей дочерью. Как они хватали её, душили, рыли ей могилу. «У него есть алиби», — сообщил мне тогда Герт. Я затряс головой. «Алиби? Что оно значит? Люди лгут ради алиби». «Матиас, когда Лена исчезла с Утхофа, неделю не было в городе». Я снова замотал головой, и Герт всплеснул руками. «Господи, Матиас, его и в стране-то не было. Он был во Франции». У нас есть билеты, бронь в отеле, свидетельство персонала отеля и его спутницы. Какой спутницы? Мгновение Герц смотрел на меня. Женщины? Герц Отхов сказал, что они с Леной уже несколько недель как расстались. В его телефоне сохранились сообщения, которые это подтверждают. Однако они поддерживали контакты и планировали встретиться по его возвращении, наверное, хотели попытаться ещё раз. Я отвожу взгляд. "Матиас, я знаю, что в прошлом у нас было не всё гладко", доносится до меня голос Марка. Слабо киваю. Прошлое оживает. Мои руки держат его за ворот, он привалился спиной к стене, лицо налито кровью. "Отвечай, скотина, где она?" "Но я, как и ты, всегда жаждал, чтобы судьба Лены наконец прояснилась. Так и не смог забыть её". Я слышу его смех, и в нём как будто сквозит горечь. Спроси мою жену, она уже устала слушать историю о лени. Ну а что я могу поделать? Первая большая любовь с тобой навсегда. Карин восхищённо вздыхает. Поэтому, продолжает Марк, когда со мной связалась полиция, я вылетел ближайшим рейсом. Биение в правом виске резко прекращается. Полиция Марк усердно кивает. «Да, да, вчера мне позвонил этот Бернт Брюлинг. Сказал, что им нужна моя помощь. Герт Брюлинг. Поправляю я машинально, в то время как разум пытается постичь значение сказанного. Твоя помощь в чём? Подробностей я и сам пока не знаю, но тут он глубоко вздыхает. Думаю, очевидно, что я сделаю всё от меня зависящее, Если это поможет найти Лену. Карин выглядит тронутой, и он поворачивается к ней. У меня ведь у самого дочь. Не представляю, как я продержался бы, окажись на вашем месте. Он снова переводит взгляд на меня. Пожалуй, сошёл бы с ума. Я игнорирую его многозначительный взгляд. Но что ты ведь Герд Брюлинг сказал тебе по телефону? Марк пожимает плечами. Лишь о том, что я, возможно, сумею помочь. Теперь, когда объявилась другая женщина и у них появился новый след. Как там дети? Мальчик и девочка, так ведь? Господи, он задумчиво улыбается. Чтобы моя Лена и мама не мыслима. Твоя Лена. Детям не просто в этих обстоятельствах, торопливо вставляет Карин. Конечно, нельзя сказать, что они в порядке. Йонотан глубоко травмирован, у Ханны подозревают лёгкую форму, дорогой, как там называется этот синдром? Аспергера, выговариваю я сквозь зубы. Точно, синдром Аспергера. Это такая форма аутизма, при которой у людей возникают трудности во взаимодействии с окружающими. Они склонны воспринимать вещи буквально и поэтому не в состоянии устанавливать взаимосвязи. «Да, но это нормально, если человек всю жизнь провел в изоляции, разве нет? Как им взаимодействовать с окружающими? Они этого просто не умеют». «А я что говорю?» — восклицаю я и вскидываю палец кверху. «В точности мои слова, Марк. Нельзя считать это нарушением. Ты бы знал, какая Ханна смышленая. Но мать из фрау Хамштадт тебе ведь объясняла», — напоминает Карин. У многих пациентов с синдромом Аспергера интеллект развит выше среднего. Речь скорее о том, как они воспринимают мир. Марк качает головой. Может, девочке надо просто привыкнуть ко всему? "Мои слова", повторяю я и хлопаю в ладоши. Карин вздыхает. Посмотрим, как пойдут дела. Так или иначе в Регенсбурге о них позаботятся. Терапевт знает своё дело. Хотя Карин может лишь предполагать, замечаю я, обращаясь к Марку, она не ездит со мной навещать детей. Да ну, Маркс с удивлением смотрит на Карин, та опускает глаза. Наверное, мне тоже нужно ко всему привыкнуть, произносит она тихим голосом. Всё будет хорошо. Маркс снова берёт её за руку. Когда ты встречаешься с Брюллингом, спрашиваю я. Думаю, чем скорее тем лучше. По телефону я не мог сказать ему, каким рейсом вылечу, так что он пока не знает, что я уже в Германии. Но я позвоню ему завтра утром. Держи на курсе, ладно? Конечно, Матиас, это само собой. Отцу пропавшей тусовщицы из Мюнхена предъявлено обвинение в причинении вреда. Мюнхен. Матиас Бек, отец пропавшей в январе Лены Бек, 23 года, обвинён в нанесении телесных повреждений. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 7000 евро после нападения на бывшего друга его дочери, начинающего актёра Марка С, 26 лет. Матиас Бек, по его же показаниям, был убеждён, что Марк С ответственен за исчезновение Лены Бек. Судом было принято во внимание эмоциональное состояние, в котором Матиас Бек находился в момент нападения. Приговор вступил в силу, пострадавший доволен решением суда. Гербек бросился на меня как дикий зверь. Я испугался за свою жизнь, и я рад, что ему это не сошло с рук. Его состояние можно понять, но подобное его поведение необходимо было пресечь, чтобы обезопасить не только меня, но и других.